Глава четвертая. Навобранец. Как видно, все, что связано с компанией Раштин, можно было ассоциировать со скучным. в том числе и вот этот медлительный и неповоротливый рудовоз. Судно старой постройки однозначно было выкуплено минимум вдвое дешевле нового. Впрочем, со своей задачей оно вполне справлялось, а большего его владельцу и не нужно. Длина 250 метров, отсек для руды 30 тысяч кубов. Правда, в нем перевозили только концентрат, объем тот же, да выход куда больше. В атмосфере и гравитации там нет никакой необходимости. Чего не скажешь о грузовом отсеке. Его объем составлял всего лишь 1300 кубов, вполне достаточно для перевозки необходимых грузов и немногочисленных пассажиров, подобитания которых была использована часть объема. Отсек экипажа сравнительно невелик и лишним там разместиться негде, конечно, если не постараться и не набиться как селедка в бочку. Скиталиц, как назывался рудовоз. Был весьма тихоходным. На разгон для выхода в подпространство ему необходимо 15 часов. Прыжок всего лишь на две системы или в среднем на 10 световых лет. Но у него было неоспоримое преимущество. При всей своей медлительности на стандартных баках он совершал переходов в 8 полноценных прыжков, а с дополнительными – так и вдвое больше. Стоит ли говорить о том, что Раштен предпочитал максимальную автономность? В общем и целом до системы Рулейна им предстояло совершить четырнадцать прыжков, то еще захолустье. Но Раштина вполне устраивало отсутствие конкурентов. В мирное время подняться с нуля под боком у более весомых игроков попросту нереально. Компании же фронтира имели целый ряд послаблений и льгот, к примеру, были привлекательны тем, что имели разрешение на выдачу целого ряда лицензий, причем обучали специальностям буквально за бесценок. Десять дней в пути при условии, что все пройдет гладко, без каких-либо осложнений. В это время нужно было чем-то заняться, так от чего бы и не самообразованием. Благовоссеки имелось шесть верткресел. Правда, пока Андрей мог приступить только к обязательной программе подесантной подготовки, да и то лишь к теоретической, то есть виртуальной части. Практику предстояло нарабатывать под присмотром инструктора. Впрочем, несмотря на это, нельзя сказать, что ему удалось побороть скуку перелета. Все время проводить в виртуале тоже не сахар. Тем более, если речь об учебе, а не об игре и развлечениях. К тому же пользоваться креслами приходилось строго по графику, так что особо не разгуляешься. Но, как говорится, любое путешествие начинается с первого шага и рано или поздно непременно заканчивается. Подошел к концу и их долгий перелет. Далекая и необитаемая система звезды Рулейна. Ну не считать же ее заселенной из-за 352 работников компании Раштин. Ах да, с учетом новичков 364. Это даже не капля в море, а некая величина, стремящаяся к нулю. Андрей наблюдал астероид на обзорной панели. Это на истребителях предусмотрены прозрачные бронеколпаки, что позволяет наряду с сенсорами использовать и визуальное наблюдение. Наличие иллюминаторов отрицательно сказывается на прочности корпуса корабля, поэтому ничего подобного здесь нет и в Памине. Только сенсоры и видеопанели. Улисс, как говорится, не впечатлил. Представьте себе здоровенный булыжник в форме картошки или кривой матрёшки и получите примерную картину того, что увидел Андрей. Вопреки его ожиданиям, мастерой не вращался, а просто висел в пространстве, двигаясь по своей траектории. Как следовало из сведений о кампании, его вращение было прекращено искусственно. Астероид был все время обращен к звезде одной и той же стороной, поэтому при взгляде под определенным углом кажется, что находящуюся в тени половину космического тела попросту отсекли. При ближайшем рассмотрении были заметны искры прожекторов в районе сооружений, расположенных на поверхности астероида. Они освещали участки, куда отбрасывали тени сами постройки и скалы. Когда скиталист приблизился к астероиду, его захватил силовой луч, и с этого момента от пилота уже ничего не зависело. Разумеется, ему было по силам подвести судно к причалу. Это входит в обязательную программу подготовки. Мало того, для подтверждения квалификации каждый пилот обязан провести под протокол определенное число самостоятельных стыковок в ручном режиме. К примеру, пилоты истребителей в течение полугода обязаны совершить не менее десятка самостоятельных входов в док. Стыковка несколько затянулась, в смысле по ощущениям Андрея, конечно же, потому, когда этого ему приходилось иметь дело максимум с малым транспортом, габариты которого попросту несопоставимы с рудовозом, об истребителях и говорить нечего. Но на самом деле все прошло штатно, без сучка и задоринки, что говорило о высоком профессионализме дежурного оператора. Вообще специалисты, прошедшие школу фронтира, оценились во внутренних системах, потому что если где и есть шанс получения опыта работы во внештатных ситуациях, то именно здесь. И это не говоря о реальном боевом опыте. Никакие симуляторы и полигоны не дадут того, что можно получить при столкновении лицом к лицу с настоящим противником. Наконец стыковка была завершена, и повесив на плечо большую сумку с вещами, Андрей направился к выходу. За время путешествия он ни с кем так и не сблизился. Разумеется, общался, как же иначе, но дальше обычной вежливости как-то не зашло. Вероятно, причина в традиционной неприязни между работягами и военными, причем плевать наемниками или имперскими солдатами. Впрочем, первых не любили больше. Ты что ли, Леднев? На выходе из переходного рукава его встречала невысокая девушка, кориглазая смуглянка с коротко стриженными черными волосами. Никаких тебе изысков в стиле разноцветных прядей, что здесь в ходу далеко не только у молодежи. Одета в комбинезон службы безопасности с нашивками истребительной эскадрильи, в петлицах знаки различия пилота первого разряда. Леднев Андрей ответил он на бессмысленный вопрос. Если девушка встречает его, а в этом никаких сомнений, то и контакт его и с киной имеет. Так что она точно знает, кто перед ней. Незнакомка окинула его взглядом с ног до головы с нескрываемым любопытством и даже оценивающим. повела взором по проходящим мимо работягам, снова посмотрела на него и удовлетворенно кивнула. Добро пожаловать, Нулис. Меня зовут Тилли. Наконец произнесла она. Мне приказано сопроводить тебя в расположение из Кадвиллии, ну и кратко ввести в курс дела. Ну что же, веди и вводи, хмыкнув, многоозначительно закончил он. На счет последнего посмотрим на твое поведение. И не подумала тушиваться девушка. Ничего удивительного. Это ей только на вид около восемнадцати. Это какие дерзкие воробушек. На деле вполне может стать и весь полтинник. Хотя сомнительно, конечно, в смысле ничего невозможного, но такая регенерация для пилота истребителя все же слишком. Тысяч в двести обойдется, но за тридцать лет ей вполне может перевалить. А тут уже наличие жизненного опыта, как само собой разумеющееся. Вообще-то Леднев ожидал увидеть коридоры с каменными стенами и сводами, но вопреки его ожиданиям здесь все было забрано в композит, правда разномастное и явно бывшее в употреблении, наверняка обшивка старых кораблей со станции мусорщиков. Старый композит стоит буквально копейки, чего не сказать о новом. Причина отделки объяснима. Так проще соблюдать чистоту, а еще в случае поломки генератора искусственной гравитации в воздухе не повиснут камни и камешки. Сейчас то в обитаемой части стандартное притяжение, но все может случиться. Тем более при нападении. Касаемо же возгорания можно было не переживать, композит вполне пожаробезопасен. Если коротко, то в эскадрилье два десятка пилотов. Начала пояснять девушка. Три звена, по три пары, плюс командир и его ведомый. Мы входим в состав службы безопасности, как и взвод десантников. На них же полицейские функции. Немноговато ли на три сотни рудокопов? Осматриваясь, поинтересовался он. На две с половиной. Остальные — администрация, персонал базы и экипажи рудовозов. Кстати, та же диспетчерская служба ведает стационарными огневыми точками и системой жизнеобеспечения базы. Как понимаешь, они также относятся к безопасностим, но на отличных от нас условиях. Поправляя на плече лямку сумки, дополнил он. Именно. Для чего-то, возведя указательный палец, подтвердила она. А ты, я так понимаю, мой будущий напарник. С чего такие выводы? На этот раз она слегка пожала плечами. А к чему тогда тебе меня встречать? Вопросом на вопрос ответил Андрей. Выполняю приказ. Мы, конечно, не имперский флот, но живем по его законам. Почти. Разрешите вам верить, госпожа пилот истребитель первого разряда. Ненаивный. Сколько тебе лет? Сорок восемь. Тогда понятно, откуда такой рассудительный. Землянин? Есть такое дело. У нас есть один землянин, но он от чего-то называет себя американцем. Земля отличается от планет внутренних систем. У нас национальностей не меньше, чем в той же Ирианской империи, а может и больше. Ах да, я все время забываю, что вы с отдаленной планеты. Для вас это типично. Но признаться к землянам я отношусь с уважением. Многих встречала. Нет, много слышал о том, что если уж вы отправляетесь бороздить космос, то из вас получаются самые отчаянные сорвиголовы. И те шестеро, которых я знала лично, яркое тому подтверждение. Надеюсь, что и седьмой не станет исключением. Твоя правда, мы будем напарниками. Ты мой ведомый. Сколько тебе лет? Остановившись и окинув ее взглядом, поинтересовался он. Задавать подобный вопрос девушке несколько нетактично. Поправляя коротко стриженные волосы, так, словно у нее были пышные кудри, заметила она. Если говорить о девушках, то меня более чем устраивает то, что я вижу. Будь тебе хоть сотни лет. А вот ведущего хотелось бы иметь постарше и с опытом. У тебя опыта вообще нет, пожав плечиками возразила она. Как и нет юношеских безшабашности и бравады. Справедливо. В напарнике нужно быть уверенным. Мне двадцать девять, я с планеты Леос системы Мия. Пилотский стаж восемь лет. И всего лишь пилот первого разряда. А ты не знаком с положением о повышении квалификации и присвоении званий в военизированных формированиях? Положение это в общем и целом было практически идентичным и в имперских вооруженных силах, и в лиге наемников. В частности, пилоты через три года после окончания школы и при наличии боевого опыта получали звание пилота первого разряда, нередко минуя ступень второго, практически соответствовавшего евреитору российской армии. Разве что по финансам выгодней. Но подняться выше ведущего не могли, зато имели право на прохождение соответствующей подготовки, а после нее имели шанс стать сержантами и командовать звеном. Еще три года, и главный сержант мог поступить на офицерские курсы. От чего же не знаком? Вновь продолжая путь произнес он. Для этого в первую очередь необходим реальный боевой опыт. Но разве не этим обусловлено желание многих делать карьеру именно на фронтире? Фронтир фронтиру рознь. В нашем захалусти получить боевой опыт проще самому спровоцировав конфликт. И прошлые мои контракты были сродни этому. Ничего. Надеюсь, что до его истечения война не закончится. Есть, например, те парочка мест, где я могу наконец сдвинуться с мертвой точки. А разорвать контракт? при наличии обоюдного согласия и никаких проблем в одностороннем же порядке расторжение влияет на личное дело как-то не хочется оказаться востребованный только в сомнительных компаниях это да нормальный человек всегда будет держаться подальше от авантюр но ведь ты могла для начала выяснить что за система вникнуть в суть работы выясняла конечно но всякий раз прокалывалась отмахнулась девушка Не хочется оказаться посреди активных боевых действий, чтобы получить необходимый стаж. Что-то ты уж больно рассудительна для пилота истребителя. Уверена, что выбрала нужную специальность. Что ты хочешь этим сказать? Возмутилась Тирия. Только то, что сказал. При подобных взглядах следовало ориентироваться на мирную специальность. Я отлично знаю, чего хочу. И как ты верно заметил, не страдаю безбашенностью и излишней бравадой. бросаться в самую гущу боя не имея боевого опыта. Тебе известно, сколько среди погибших приходится на неопытных пилотов. Что-то около трёх четвертей. С началом боевых действий эта цифра возросла до четырёх пятых. В мои намерения входят сделать карьеру, а не пополнить статистику. Так понятно. И судя по тому, что ты теперь рвёшься в бой, за прошедшие годы ты успела набрать немалый опыт. Не спрашивая, а скорее утверждая, произнёс Андрей. «Именно». «Ну что же, удачи». «А ты?» «А у меня другие планы. Секрет?» «Вовсе нет. С океания я прибыл с неплохим капиталом и намеревался вложить средства в приобретение небольшого грузовика. Пока учился, приобрёл акции компании, которая умудрилась разориться. За три года в этой глухомани я смогу заработать достаточно, чтобы все же осуществить свои намерения. Так что в бой я не рвусь. Странно слышать подобное от землянина, который подался в военные. Увы, хмыкнув, произнес он. Расположение эскадрилии ничем особенным не отличалось: обычный коридор со все теми же композитными стенами, каюты рассчитанные на двоих. Андрей даже мысленно ухмыльнулся, когда понял, что будет делить жилье со своей напарницей. Как уже говорилось, у иреанцев отношение к сексу весьма вольное, хм, при условии, что он сумеет с ней поладить. Впрочем, скорее всего, с этим проблем не возникнет. Даром что ли она сверлила его оценивающим взглядом. Долгое пребывание в замкнутом пространстве в окружении одних и тех же лиц, однообразие и скука. Еда уже давно невкусная, партнеры приелись. Иметь дело с рудокопами. Вообще-то пилоты у них не в части, и это взаимно. Так что выбор партнеров ограничен. «Господин сержант, пилот второго разряда Леднев прибыл для прохождения службы», – доложил он, войдя в комнату, занимаемую сержантом Брандтом. Командиру звена не полагалось отдельное рабочее помещение. Каюта вполне стандартная. В точно такой же устроился Андрей. Пара коек, стол, встроенный платиновый шкаф, туалетная комната с душем или, точнее, все же закуток. Вот и все апартаменты. Скорее всего, взяты уже готовые секции из какого-нибудь погибшего крейсера или линкора. На станции мусорщиков их разобрали, а собрали уже здесь. А ты не торопишься летней? Окинув его взглядом, недовольно заметил сержант. От чего же? Забросил сумку с вещами и сразу же пришел доложиться. А должен был поступить наоборот, припечатал сержант. Не типичное поведение. Вообще-то земляне держались друг за друга, и уж точно обычно бывали рады встрече. Их не так уж и много на просторах и внутренних систем, если только не учитывать мест компактного проживания. Но ведь здесь они были только вдвоем. Не счел это необходимым, а дарив начальству ухмылкой произнес Андрей. Молодой человек даже задохнулся от охватившего его возмущения, а ведь похоже и впрямь молодой, самому ледневу на вид двадцать пять, и тут же выглядит едва ли двадцатилетним, или и впрямь является таковым. Пока он забрасывал вещи, Тилия говорила, что их начальник успел побывать во многих переделках, а потому сумел получить достаточный стаж и выучиться на сержанта. Молодой и горячий? У таких частенько свербит в одном месте. Хотя, сомнительно. Корпорация Арика вывозит с земли только совершеннолетних. Плюс несколько лет на отработку долга и минимум четыре для получения сержантского звания. Так что получается около тридцати, но в любом случае больше двадцати пяти. «Пилот!» – начал Белабранд. «Выдохни, сержант. Мы здесь не в имперском флоте, и я не обязан козырять тебе по поводу и без такового. Будут обоснованные претензии по службе – не вопрос, а строить меня не советую». «Я люблю такие задачки», – хищно улыбнувшись, произнес сержант. «Голливудских фильмов насмотрелся», – с кислой миной произнес Андрей. Для начала за нетактичное поведение с командиром я объявляю тебе выговор. Если ты не в курсе, это автоматически лишит тебя премиальных за месяц. Зря ты это затеял, парень. Хмыкнув, покачал головой Андрей. Ты меня угрожаешь? Я здесь, чтобы заработать и идти по жизни дальше, а не для твоего самоутверждения. И лучше бы тебе это понять, сержант.